Я серьезно готовился, хотел, конечно, нанести удар по тому застойному болоту, которое сложилось в стране. Выступление, хоть и получилось боевым, выделялось оно на фоне словословий в адрес Брежнева, но, как я сказал на 27-м съезде, не хватило, видимо, у меня и опыта, и, самое главное, политического мужества, чтобы дать решительный бой нашей задневающей партийно-бюрократической системе. К тому же я все-таки недостаточно знал членов ЦК, чтобы можно было серьезно повлиять на дела, хотя видел, что Центр не работает. Надо сказать, с энтузиазмом мы встретили приход Горбачева на должность секретаря ЦК. Думали, что по селу дела серьезно сдвинутся. Этого не произошло. Видимо, он не ухватил чего-то главного, а попытки наскоком поправить дела в сельском хозяйстве к решительным сдвигам не привели. Вообще, мы познакомились с Горбачевым, когда работали первыми секретарями. Он Ставропольского крайкома партии, а я Свердловского обкома. Познакомились сначала по телефону, перезванивались, нередко нужно было в чем-то помочь друг другу. С Урала металл, лес. Ставрополье, продукты питания сверхфондов он обычно ничего не давал Но по структуре птица мяса помогал Когда его избрали секретарем Центрального комитета партии, Я подошел и от души пожал руку, поздравил Не один раз затем был у него Потому что сельское хозяйство Свердловской области В зоне неустойчивого земледелия шло непросто Когда я заходил в его кабинет, мы тепло обнимались, хорошие были отношения, и мне кажется, он был другим, когда только приехал работать в ЦК. Более открытым, искренним, откровенным. Ему очень хотелось поправить дела в сельском хозяйстве, он много работал и держал связь с республиками, областями. В тот момент произошел один случай – Может, он и стал началом некоторого похолодания наших отношений с Горбачевым. Свердлов приехала очередная комиссия из ЦК. Их было много тогда. Это проверяло положение дел на селе. Понятно, что на виду с положительным нашли и немало недостатков. Они были. Но справки оказались и явные искажения. Секретаря ЦК принял короткое постановление, причем без моего вызова, Мы просто получили его, а через некоторое время приехал замзав сельскохозяйственным отделом ЦК Капустян. Собрали актив, выступил Капустян в духе принятого секретариатом ЦК постановления, затем выступил я, в основном согласившись с выводами комиссии, тем не менее я сказал, что не согласен с постановлением по некоторым позициям, которые перечислил. Народ знал, что что значит не согласиться с таким документом, все затаились. Капустян выступил еще раз, я высказался еще легче. В общем, через некоторое время меня приглашают в Москву. Эта комиссия мне о много доставила. Думал ночами, ворочался, прав я или не прав, отстаивая свою точку зрения. К тому моменту Капустян вместе с Разумовым ЖСФ зав, зав отделом ЦК подготовили записку в Центральный комитет, в которой сообщали, что товарищ Ельцин не объективно оценил недостатки в области, не согласился с некоторыми выводами комиссии и после постановления секретариата ЦК КПСС высказался против отдельных его положений, тем самым нарушив дисциплину и так далее. Приехав в Москву, я знал, что такая записка есть, и когда появился в ЦК, без удивления узнал, что меня ждет Капитонов. Каким-то извиняющимся тоном он начал. Борис Николаевич, есть записка в Центральный комитет от двух отделов. Вот. И меня попросили, ну, не то чтобы поговорить, но, в общем, ознакомить вас с ней. И дал мне эту записку. Я прочитал и затем повторил то что уже говорил на пленами обкома что не согласен с рядом выводов записки в цк он не стал расширять тему нашей беседы и на этом мы разошлись в этот же приезд я побывал и у горбачева